«Да, третий год пошел», — она вздохнула. «В позапрошлом году был вывих шейных позвонков. В прошлом году руку сломал, лучевую кость. Что нынче будет?» «Это что за люди?» «Это не люди. Это пришельцы-тарелочники», — серьезно сказала Ольга. «Погодите, сюда еще снежные человеки нагрянут». «Ну и летают здесь тарелки». Представьте себе каждую ночь. Почему же мы не видели? Вчера, например. Пока пришельцев нет здесь. Тарелки не летают, объяснила она. Редко-редко. А как приедут? Десятками. Они говорят, это у них период активности начинается. Вот и приезжают к этому периоду. Может, уже сегодня полетят? Русинов никогда не видел этих тарелок. Хотя, рассказов о них, наслушался достаточно. Одно время проблемами НЛО заболел сосед по московской квартире и заразил тогда его десятилетнего сына Алешу. Тот обклеил себе комнату снимками с какими-то неясными пятнами различной формы и погрузился в литературу. Благодаря этому он стал читать по-английски и в конце концов увлекся языком, и то польза. — Пойдем смотреть на тарелки? — предложил он, оживившись. — Погодите еще, — остановила Ольга. — Как полеты пройдут? А то свернет себе шею икар. — А не существуют эти тарелки? — спросил Русин. — Или плод зрительной фантазии, галлюцинации? — Не знаю, — пожала плечами Ольга без всякого интереса. — Я каждый лето вижу, летают. В прошлом году больше появлялись вон оттуда. — Она указала за речку. Иногда из-за хребта вылетает. Да сами увидите. Ну, а снежные люди? Эти в горах где-то живут. И что, видели? Сама не видела, улыбнулась она. Но у меня дома куча фотографий. Мне один снежный человек подарил. Ухаживал тут за мной. И подарил. За вами ухаживал снежный человек? Рассмеялся он любопытно. Я вас ревную. — Жалко, что не настоящий, — серьезно проговорила она. — А этот был как раз по вашему профилю. — А они есть настоящие. Ольга помолчала, и Русинов в короткую ту паузу уловил в ее глазах тень какой-то давней мечты, ставшей сейчас уже просто воспоминанием и тоской. Вдруг ему вспомнилась Инга Чурбанова, спасенная Данилой мастером. Детский ее рассказ в течением времени от чего то все меньше походил на сказку. «Наверное, есть», — проговорила Ольга. «Только не такие, как на фотографиях. Там они похожи на обезьян. Подозревает, что подделка, фотомонтаж». Русинов отыскал палку, чтобы начертить на земле таинственный знак и показать Ольге, и не успел. От избы в припрыжку бежал возбужденный Петр Григорьевич. «Ага — Ага! — закричал он, словно поймал Русинова на месте преступления. — Да ты рыбак не промах. Вижу, на кого удочку забрасываешь. Какую рыбу-белугу выловить хочешь, на минуту оставить нельзя. Он заглянул в чан, пощупал рукой пихто лапку, занырнул поглубже, остался доволен. Ну? — Идем, — приказал он, — а то вон ветер поднимается, погода портится. Скорей, и ты, костоправша, собирайся. Он снова сунулся к чану. — Эх, пермяк соленые уши! Не поглядишь, но ничего, лежи. Как отдыбаешься, ходить начнешь, посмотришь. Пришельцы уже вытащили дельтаплан на взлетную полосу только что удлинённую, и теперь кружились возле него. Прусинов обрадовался, что лагеря тарелочников здесь всё-таки не будет. Ольга сказала, будто они сегодня же уйдут выше в горы, чуть ли не до самого перевала, где у них есть свой давно обжитый стан, и оттуда виден горизонт на сотни километров. Петр Григорьевич пританцовывал от нетерпения и распиравшего изнутри восторга. А Русинов присматривался к пришельцам. Это были три уже не совсем молодые пары, лет по 35, мужчинам и чуть меньше женщинам. Все они удивительно походили друг на друга, и чтобы различать их, следовало вначале привыкнуть к каждому. Несколько выделялся лишь один, видимо, старший в группе хотя годами был чуть моложе остальных. Он-то и был тем пилотом-инструктором, обучавшим летать Петра Григорьевича. Скоро Русинов понял, в чем причина их схожести. Пришельцы не смотрели себе под ноги, на землю, и взгляды их большей частью были устремлены в небо, а лица при этом чем-то напоминали лицо Овеги, встречающего солнца. Погода и в самом деле портилась. С сибирской стороны из-за Урали тянулись низкие вровень с хребтом холодно-серые тучи, и ветер волновал верхушки сосновых островов среди старого застревающего лесоповала.